12. Джек и Элоди ушли на прогулку вдвоем. Она сказала, что хочет своими глазами увидеть ту поляну в лесу. Ну, а он, конечно, был счастлив предложить себя в роли сопровождающего. А я снова здесь, сижу на теплом пятачке у поворота лестницы и жду. Одно я знаю наверняка. Когда они вернутся, я буду здесь. Я буду здесь, и когда их не станет а на их место придут новые гости. И кто знает, может быть, я еще расскажу кому-нибудь свою сказку, ту, которую услышал Тип, а до него Ада, ту, которую я соткала из «Лоскутков ночи преследования» Эдварда, из того, что рассказывал отец о бегстве моей матери из дому, и из сказки о детях Элдрича и королеве-фей. Это хорошая история» о чести и верности, о детях, которые творят добрые дела. Сильная история. Люди ценят сверкающие камни и счастливые амулеты, но забывают, что самые сильные чары заключены в словах, которые мы обращаем к самим себе и к другим, в историях, которые мы рассказываем. Значит, я буду ждать. Когда я была еще жива, все вокруг точно с ума посходили, увлеклись спиритизмом, и начали вызывать мертвых, желая поговорить с ними. В те времена принято было считать, что духи и привидения жаждут освободиться, будто бы мы приходим к живым потому, что заперты и хотим на волю. Но это не так. Я не хочу свободы. Я часть этого дома, который так любил Эдвард. Я и есть его дом. Я в каждом завитке каждой деревянной половице, я в каждом гвозде, Я в фитиле лампы, в крючке для пальтов прихожей. Я в хитром замке на входной двери. Я в подтекающем кране и в кружке ржавчины на дне фарфоровой раковины. Я в трещинках на плиточном полу ванной. Я в колпаке на каждой домовой трубе и в черной, змеяющейся под землей трубе слива. Я в воздухе каждой комнаты. Я в стрелках моих часов и в пространствах между ними — Я в звуках, которые вы слышите, когда вам кажется, будто вы не слышите ничего. Я тот свет в окне, которого не может быть. Я звезда в темноте, сияющая, когда вам кажется, что вы одни.